Я с ужасом читала это гнусное сочинение, но не могла от него оторваться. Здесь возводилась хула не только на Роберта, но и на меня, на многих близких людей. Когда изуита поймают, он дорого заплатит, мысленно пообещала себе я. Среди убийц и отравителей автор числил моего астролога Джона Ди, любимого лекаря Роберта. Итальянец доктор Джулио, который якобы привёз со своей родины целую коллекцию ядов. Доктор Джулио был выставлен как главный пособник Роберта во всех его злодействах. Если верить отцу Парсану, Роберт прекрасно владел чёрной магией, обладал ненасытной похотью, отличался чудовищной алчностью и кровожадностью. Сам дьявол не шёл ни в какое сравнение с этим монстром. Иногда я с трудом удерживалась от смеха, однако не трудно было себе представить, как используют этот пасквиль мои враги. Роберт стоял слишком близко к трону, чтобы обвинения в его адрес не затрагивали мою репутацию. В ночь начнут ворошить старые, воскрешать полузабытые скандалы, Обязательно вспомнит и смерть несчастной Эми Россерт. Если бы я вышла замуж за Роберта, народ давно бы уже возненавидел меня. Отвернулись же шотландцы от Марии Стюарт, когда она сочетала с браком суицид своего мужа. О, прямая, глупая Мария и мудрая Елизавета. Вот и теперь Мне понадобилась вся мудрость, чтобы решить, как поступить с этим зловредным сочинением. Самые хорошие оружья в подобных случаях насмешка. Нельзя ли высмеять и опорочить автора? Одновременно с этим нужно строго-настрого запретить продажу памфлета. Мой совет изда Лукас, запретивший продажу и распространение сочинения, которое впоследствии получило название Зелёный плащ от Сапарсона или благосостояние Лестера. По моему повелению было объявлено, что содержимое этого документа ложь с первого до последнего слова. Молодой Филип Сидни, недавно произведённый мною в рыцари и ставший сэром Филиппом, написал сочинение в защиту своего дяди Это был весьма убедительный и красноречивый трактат, в котором утверждалось, что род Дадли происходит из радовитова и старинного провинциального дворянства. Милый Сидни, я всегда любила его, зная, как искренне привязан он к своему дяде. Такой славный и учёный и молодой человек не мог любить человека недостойного. Поэтому Я высоко ценил его привязанность к Роберту. Однако памфлет Филиппа Сидни, сочинённый в защиту дяди, не вызвал ни у кого интереса. В нём, в отличие от Зелёного плаща, не было пикантной детали, а людей во все времена порок интересовал куда больше, чем добродетель. Мой приказ о запрете паскили полностью выполнен не был. Всегда находились желающие немного подзаработать, распространяя запретную литературу. Со временем зелёным плащом от Цапарсана ознакомились все мои подданные. Ещё меньше мне понравилось то, что памфлет почти сразу же появился в иностранных переводах. Наибольшую прыть проявили французы, издав сочинение Парсана под названием Преступная жизнь. с ладеяние и кознями лорда де Лестера. По неудачному стечению обстоятельств моим посланником при французском дворе был сэр Эдуард Стаффорд, новый муж Дуглас Шеффилд. Бедный Стаффорд оказался весьма затруднитительным положением. Он написал Оэльсенгему и Берли, испрашивая инструкции, как он, английский посол, должен реагировать на издание во Франции книжонки, оскорбляющей королеву и одного из главных сановников королевства. Оставлять подобные выпад без последствий нельзя. К тому же в этом пасквиле затрагивается честь жены самого посланника. Стаффорд писал, что Дуглас после издания книги впал в глубокую меланхолию. Слегла и чуть ли не при смерти. Если раздут эту историю, то скандал разрастется еще шире, писал далее посланник и просил незамедлительного ответа. Когда мне принесли эти письма, я прониклась к бедной Дуглас с жалостью. В Пасквеле ее, как и меня, объявляли соучастницей убийства. У меня, благодарение Господу, нервы крепкие. Но Дуглас силой и характером никогда не отличалась. Представляю, как она раскаивалась в своём легкомысленном поведении. Должно быть, проклинала тот день, когда уединена Роберта и дала волю своим чувствам в ущерб добродетели. Однако следовало решить, какому образу действий отдать предпочтение. Берли сказал, что Стаффорд сам подсказывает верную линию поведения. Лучше сделать вид, что ничего особенного не произошло. Пусть никто не думает, что мы придаём обвинениям Парсона хоть какое-то значение. Я кивнула. Да, Стаффорд прав. Если мы оставим этот факт без внимания, никто не подумает, что эта клевета нас задела. Если же мы начнём протестовать, создаться впечатление, будто нам и в самом деле есть чего бояться. Итак, этот памфлет для нас бред фанатика, заключил Берли. Так оно собственно и было, но история зелёного плаща на этом не закончилась. В течение долгих лет злосчастный памфлет многократно переиздавался и тайно перевозился в Англию. Впрочем, Роберт Был не из слаба нервных, за свою репутацию он никогда особенно не беспокоился. К тому же граф Лестер стал фигурой настолько могущественной, что вряд ли кто-нибудь отважился бы сказать ему оскорбительные слова.